Огромные фотографии в стильных рамках, висели на стенах и стояли на отдельных стендах, освещенные яркими лампами. Разодетые гости курсировали по изысканно убранному залу с глубокомысленным видом, останавливаясь перед картинами и позволяя фоторепортёрам из глянцевых журналов запечатлеть себя в разных ракурсах. Некоторые брали мелки и писали на установленных возле каждой фотографии дощечках свою цену. И эти цифры приводили Сашку в недоумение. Нет, он, конечно, не возражал, чтобы за его фотографию отвалили несколько тысяч долларов, учитывая, что эти деньги шли на благотворительность. Однако все это казалось каким-то чрезмерным, театральным. Словно кучка богатеев собралась для того, чтобы небрежно похвастаться своим состоянием, негласно соперничая за звание самого щедрого мецената. Зачем превращать акт добра в пафосное представление, этого Сашка не понимал. Официанты во фраках разносили шампанское и закуски, драгоценности на дамских шеях слепили глаза, и Сашка в обычных джинсах и рубашке чувствовал себя случайным прохожим по глупости забревшим туда. Организаторы не предупредили его дресс-коде, и он подозревал, что в этом присутствовала доля умысла. Настоящий художник должен выделяться из толпы и вызывать сочувствие, чтобы спонсоры хотели платить больше. Играла негромкая музыка, ведущая периодически объявляла очередных благотворителей, к которым тут же устремлялись телерепортеры. Сашка уже сто раз пожалел, что поддался на уговоры организаторов и согласился присутствовать на мероприятии. Как выяснилось, это было не то, что не обязательно вообще не играло роль. Какие-то журналисты пытались взять у него интервью, но он отвечал так сухо и коряво, что дело ограничилось парой вопросов. Несколько раз мимо него проносилась пресс-секретарь, спрашивала все ли в порядке и отвлекалась на кого-то другого, не удосужившись выслушать ответ. Словом, Москва его встретила именно такой, какой и представлялось в воображении суетливой и пафосной. Хорошо, что ему не придется задержаться здесь надолго. Стараясь поменьше отсвечивать, Сашка отошел за фуршетный стол и прислонился к стене с бокалом минералки в руке. К счастью, больше никто не подбегал к нему с микрофоном наперевес, никто не просил поделиться мифическими секретами вдохновения и не требовал попозировать для глянцевого журнала. Сашка наблюдал за происходящим, от нечего делать, всматриваясь в лица гостей, большинство из них он видел по телевизору. Он невольно усмехнулся, подумав, что будто провалился в зазеркалье, в другую реальность, где царят иные законы и востребованы иные ценности. В кармане завибрировал мобильник. Сашка посмотрел на дисплей, номер Магаданский. Алло. Александр Агеев приветливо поинтересовался женский голос на другом конце провода. Он самый. Вас беспокоит газета Комсомольская правда, Магаданский филиал. У вас найдется пара минут, чтобы ответить на несколько вопросов. И стоило отбиваться от столичных репортеров, если тебя в любом случае достанут. Теперь уже «Магаданские». Он мысленно освежил текст пресс-релиза благотворительной выставки, готовясь выдать журналистам несколько заученных фраз, лишь бы отвязались. Да, пару минут не больше. Отлично. Нас интересует следующее. Вы сразу поняли, что происходит? Что вы испытали, когда обнаружили тело? Вам было страшно? Вы отдавали отчет своим действиям? У Сашки перехватило дыхание, будто Тяжеленный таран стукнул его между лопаток. Что, простите? Не кажется ли вам странным, что вы оказались на сопке именно в том месте и в тот час, когда преступники избавлялись от тела? Согласитесь, совпадение фантастическое. Как вы отреагировали на арест подозреваемых в убийстве Вероники Черновой? Общались ли вы с родственниками убитой? Какого хрена? Сашка потрясенно молчал, и в трубке послышалось обеспокоенное: Александр, вы на связи? Как-то можете прокомментировать? Без комментариев, мрачно бросил он, разрывая соединение. Где-то в районе Солнечного сплетения поднимался закипая бессильный гнев. Как они вышли на него? Разве информация о ходе следствия разглашается? И что значит подозреваемые арестованы? Неужели следствие так быстро вышло на след преступников? Может быть, это очередная газетная утка? Он совсем недавно общался со следователем, и тот, хотя и обмолвился о подвижках в деле, от внятного ответа воздержался. Чёртовы журналисты всегда бегут впереди паровоза, делая выводы из догадок. Сашка до хруста сжал кулаки, и несколько раз глубоко вздохнул, стараясь унять зачестивший пульс. Сейчас бессмысленно строить предположения. Он обо всем узнает, вернувшись в Магадан, если, конечно, будет о чем узнавать. У фуршетного стола остановилась небольшая компания: парень и две девушки. Брюнетка в светлом брючном костюме и блондинка в откровенном платье. Они о чем то оживленно переговаривались, и Сашка заставил себя прислушаться, чтобы переключить внимание. Сперва это давалось с трудом, но постепенно чужая беседа увлекла его. этого не понимаю", объяснял девушкам их спутник. "Я-то думал, это мероприятие имеет к нашей деятельности хоть какое-то отношение. Здесь же смертная скука". "Во-первых, это работа на имидж", отозвалась брюнетка. В ее голосе звучала ирония. А во-вторых, Снегирев меня лично попросил, но погибать от скуки в одиночестве я не собиралась. Так что прими это испытание как настоящий боец. К тому же, примелькаться в светских кругах тебе точно не повредит, вмешалась блондинка. Ее хорошенькое личико выражала крайнюю серьёзность. Ты ведь собираешься и дальше строить карьеру в шоу-бизнесе, значит, и веди себя так, как требуют законы жанра. «Вливайся в тусовку, расширяй знакомства. Раздувай хвост и изображай из себя больше, чем ты есть на самом деле, добавила брюнетка и рассмеялась. Парень подхватил ее смех. Блондинка улыбнулась, но было заметно, что ее обидело, столь легкомысленная реакция на ее слова. Она обвела локоть парня. «Пойдем, там представляют гостей, она кивнула в сторону импровизированной сцены. Где собралась небольшая толпа и беспрерывно щелкали фотокамеры. Парень вопросительно посмотрел на брюнетку, приглашая ее присоединиться, но та покачала головой. Веселить, а я пока фотографии посмотрю. Надо сделать вид, что я смыслю в искусстве. Летово проводила взглядом удаляющуюся парочку, залюбовавшись на красивое с открытой спиной платье девушки. Это Анюта из юридического, та ещё штучка. Похоже, Стеблин ей по-настоящему нравится. Весь вечер она не отходила от него ни на шаг и чуть ли в рот не заглядывала. Такая прилипчивость могла бы раздражать. Будь девчонка глупа. Но после сегодняшнего вечера, пообщавшись с ней чуть ближе, Марина поняла, что именно нашел в ней Виктор помимо привлекательной внешности. Анюта обладала недюжинным умом и практичностью, хотя и демонстрировала это бездолжного изящества. Кроме того, у нее напрочь отсутствовало чувство юмора, но это, пожалуй, был ее единственный недостаток. Попался Витюша, хана тебе, с улыбкой подумала Марина. Такими темпами девчонка через пару месяцев затащит ее летовый заместителя под Венец. Марина увидела свое отражение в зеркальной панели и усмехнулась, представив, как бы обозвала Рябкина такое выражение ельца. Грусть тоска меня съедает, люди женятся, гляжу, не женат, лишь я хожу. Может, Рябкина и права. Как бы летово не хорохорилась, не строила из себя железного дровосека, а в глубине души хотела испытать сильное чувство. Ей нравились мужчины Несколько раз она увлекалась, но вот так, чтобы напрочь снесло голову, чтобы просыпаться каждое утро с мыслями о ком-то, такого с ней не случалось. Возможно, некоторые женщины не предназначены для любви, часто повторяла Марина, когда у них с подругой заходил разговор на эту тему. Все женщины предназначены для любви, обычно возражала Рябкина. Я вот, например, страшно люблю свою работу. Без любви на такой зарплате не протянешь. Ха-ха. Марина поправила прическу, насильно заставив себя улыбнуться. Нужно жить настоящим моментом и не рефлексировать о том, чего не можешь изменить. А в настоящий момент у нее имеется возможность полюбоваться на прелестные фотографии русского севера и получить эстетическое удовольствие. Элева лукавила, когда жаловалась на скуку, выставка пришлась ей по душе. Она углубилась в галерею и остановилась возле изумительных по красоте фотографий северных пейзажей. Что-то в этих снимках казалось ей знакомым. Розовые и голубые тона смешивались, как в акварельном рисунке, навевая дремотное умиротворение. Одна из фотографий запечатлела маленький зимний городок, приютившийся между сопок. Сквозь снежную дымку мерцали несмелые огоньки. Светло-синяя ночь дышала ледяным морем, а где-то вдали за остроконечными вершинами угадывалась невидимая бесконечная тундра. Нравится? Марина повернула голову. Высокий широкоплечий парень стоял позади нее, сунув руки в карманы брюк. Его облик настолько выделялся и не соответствовал случаю, что Летова задержала взгляд чуть дольше положенного. Пшеничные волосы, прямой нос, массивный подбородок с ямочкой и ярко-серые, почти голубые глаза, глядящие прямо на нее. Хороший самец, сказала бы Рябкина. Да, нравится. Вам тоже? Прямо скажем, это не лучшая работа автора. Был один товарищ, Белинский его звали. Так он сказал: "Общее правило посредственности бронить то, чего не понимаешь". И при этом он сам, если не ошибаюсь, был критиком. Улыбнулся парень и взъерошил волосы на затылке. У него были большие ладони, почерневшие от въевшейся мазутной грязи. Да кто он такой? А как насчет этого снимка, мистер критик? Она указала на другое изображение. Тоже не лучшая работа. Парень пожал плечами. Не лучшая, но и не самая плохая. Выдержку стоило сделать побольше и фокус немного сместить. Большинство гостей с вами не согласятся. Летова указала на табличке с ценой. Видите, за какие деньги некоторые готовы приобрести эти работы. Да им просто рамки приглянулись. Наверное, подходят под цвет укра или к камину. Вы меня извините, но что вы здесь делаете? Не выдержала Марина. На меценатавые не похожие, а на ценителя искусства тоже. Я вообще-то машины чиню и водилой подрабатываю. Привез вот хозяина, на сам погреться зашел». Погреться? Ага. Ну что ж, это имеет смысл. Марина окинула его бесцеремонным взглядом, задержавшись на узких бедрах. Она скептически относилась к тонким и, скорее всего, несуществующим материям типа ауры или энергетики, но от этого парня исходила еле уловимая, но при этом ощутимая сила. Она и пугала, и завораживала, подобно неподдающейся контролю природной стихии. В последнее время тебя слишком легко завораживают молодые юноши. Про себя сыронизировала летова, стараясь сгладить произведенный парнем эффект. Да, хорош собой. Ну так это ж Москва. Здесь все хороши собой. Обстановка требует. Повисшую паузу прервала возникшая как из-под земли пресс-секретарша, полная суетливая женщина с шальными, как у курицы глазами. Александр, на вас жалуются. Вас хотят взять интервью, а вы прячетесь. Прошу извините меня, что прерываю вашу беседу. Она повернулась к клетовой, но вынуждена ненадолго украсть у вас, господина Агеева». Сашка обреченно вздохнул, жестом прося прощения у отарапевшей брюнетки и поплелся следом за пресс-секретаршей. Несколько мгновений Летова стояла с каменным лицом, Затем перевела взгляд на фотографии, казавшиеся такими знакомыми. На узкой полоске белой бумаги под изображением была напечатана фамилия автора. Зимний городок между заснеженных сопок. Медведица, вылезающая из берлоги. Нагромождение ледяных глыбин в свете заходящего солнца. А. Ангеев. Прочитала она подпись и обернулась ища глазами фигуру парня. Он стоял в окружении телекамер и смущенно отвечал на вопросы журналистов. Это ж надо быть такой дурой. А он-то тоже хорош. В отделе подрабатываю, хозяина привез!» Марина поискала глазами официант и срочно понадобилось выпить. Она подошла к нему сама, двадцатью минутами позднее, когда журналисты оставили его в покое и переключились на другого участника. Хмель немного ударил в голову, придав Марине игривость. Нехорошо так поступать с доверчивой женщиной, с притворной угрозой сообщила она. Сашка улыбнулся. У него была красивая улыбка, и Марина невольно залюбовалась его полными, четко очерченными губами. Простите, вы были такой привлекательной мишенью, что я не смог удержаться. Они отошли к стене, чтобы никому не мешать. Мне только одно непонятно. Летова поправила воротник пиджака. Как вы догадались, кто я? В письмах моей фотографии нет, только подпись. Сашка наморщил лоб, не совсем понимая, о чем речь, но отреагировать не успел. К ним подошла уже знакомая ему пара. Блондинка в сексуальном наряде и её спутник. Марина Николаевна, мы с Анютой уже насмотрелись, на прекрасное и готовы отчаливать, обратился парень к брюнетке и тут же повернулся к Сашке, протягивая руку. Виктор, а это Анна. Александр, приятно познакомиться. Это тот самый Александр Агеев, чья фотография пойдет на обложку альбома Арктики, объяснила Марина. Невероятная встреча. Она подняла глаза на Сашку. Мне казалось, вы живете в Магадане. Не ожидала увидеть вас в центре Москвы. И как вы все таки меня узнали? Честно говоря, вы сами только что сказали. Сашка смущенно пригладил волосы. Какая любопытная завязка, присвистнул Виктор, с интересом следивший за диалогом, но Анюта незаметно дернула его за рукав, и он тут же добавил: Простите за вторжение в вашу беседу. Марин, если ты не возражаешь, мы вас оставим. Да, конечно. Увидимся завтра в офисе. Удачи. Едва парочка направилась к выходу, Летова удивленно воззрилась на Сашку. Так вы не знали? Это чистое совпадение? Похоже на то. Невероятно. Согласен. Они помолчали. А фотография с медвежатами, спросила Марина. Долго выслеживали?» Около суток. Целые сутки ничего себе. Сколько у вас терпения. Страшный вы человек. В воображении Марины возникла картина. Одинокий фотограф лежит в сугробе, держит закаченевшими пальцами камеру, мысленно подбадривая себя. Бесстрастное арктическое небо сыплет колючую снежную крошку. Ледяной ветер ввинчивается под куртку, и на многие километры вокруг никого и ничего, кроме белой полярной пустыни. Согласен, удовольствие специфическое, но результат того стоит. Снова повисла пауза. Сашка лихорадочно соображал, в каком ключе продолжать беседу. Робустью он никогда не страдал, но сейчас ощущал непривычную скованность. Он не хотел, чтобы брюнетка ушла, но как ее удержать? Скорее всего, они обменяются еще парой вежливых фраз и на этом разойдутся. В таком случае, что он потеряет, если скажет как есть? Знаете, вы мне очень понравились, и я как тормоз стою и придумываю, как продолжить знакомство, сказал он. До летова не сразу дошёл смысл его слов. Её внимание приковала глубокая ямочка на его подбородке. Ей хотелось потрогать и Марина подняла руку, чтобы коснуться его подбородка, но вовремя спохватилась и завела прядь волос за ухо. Какое облегчение, что торможу не один я, с улыбкой произнес Сашка. Марина колебалась мгновение, а затем предложила: "Давайте я покажу вам город". Летние сумерки пахли остывающим асфальтом и грязной водой. Шел четвертый час ночи, и смотровая площадка Воробьевых гор постепенно пустела. Туристы расходились по отелям, байкеры разъезжались по гаражам. Сашка и Марина стояли, опершись на перила и прижимаясь плечами, и созерцали панораму ночного города. На фоне темного неба отчетливо выделялись сверкающие силуэты Новодевичьего монастыря, храма Христа Спасителя, Шуховой башни. Жёлтая тарелка стадиона Лужники переливалась взлетными огнями и казалось, вот-вот оторвется от земли, унесется за горизонт со скоростью НЛО, оставив после себя зияющую черную яму. Сумрачная река, подобно огромной медлительной змее, ползла в колее меж двух берегов. И на ее жидкой коже играли отраженные отблески. Сашка боялся пошевелиться. Через одежду он ощущал тепло Марининого тела и ловил себя на том, что впервые за двое суток пребывания в Москве не чувствует враждебной давящей суеты мегаполиса. Покинув выставку, они долго ездили по городу. Девушка вела машину, замедляясь на некоторых участках, давая пассажиру возможность Получше рассмотреть достопримечательность. Потом гуляли по набережной, и Марина рассказывала, как часто сюда приходила, когда приехала в Москву из далекой деревни. Из деревни? удивился Сашка. Никогда бы не подумал. Ты выглядишь так по-столичному. Припечатал так припечатал, рассмеялась она, подумав, какая странная ночь. Летова привыкла к определенности воспринимала жизнь практически без полутонов и люди ее окружали именно такие определенные. Рябкина не раз шутила, что Марина навешивает на других ярлыки и отказывается менять их, даже если для этого есть все основания. Марина возражала, хотя и понимала, что доля правды в словах подруги имеется. Возможно, так она упускала что-то важное, но зато оберегала себя от разочарований. Она всегда видела, с кем имеет дело и чего ожидать. В редких случаях, когда ей не удавалось мгновенно идентифицировать собеседника и приклеить к его лбу воображаемую табличку, она прислушивалась к интуиции, и та никогда не подводила. С Сашкой ее безупречно функционировавший прежде радар молчал. Чем дольше они общались, тем меньше Марина понимала, как к нему относиться. Было в нем что-то такое, что в ее персональной вселенной отсутствовало, и она с возрастающим азартом пыталась вычислить, что именно. «Все раскладывается на простые составляющие, рассуждала Летова, поглядывая на умолкшего спутника. Тот, казалось, полностью выпал из реальности, поглощённый магическим видом ночной Москвы. Физически он привлекателен, значит, потенциальный любовник но живёт на другом конце планеты, значит, в любовнике не годится. С ним любопытно, значит, потенциальный друг. Но друзей должно объединять что-то общее, а у нас разные социальные статусы и ценности, и вообще ни единой точки пересечения. К тому же, друга не хочется потрогать за мягкое место, в отличие от любовника. Однако любовника мы исключили. Ты в порядке? прервал ее размышление Сашка. У тебя такое лицо, словно ты трехзначные числа в уме умножаешь. Извини, задумалась об одном проекте, свырла Марина. О том, которому подбирала фотографию на обложку? точно подтвердила она, осознав, что за последние несколько часов даже не вспоминала об Арктике. На фоне её прогрессирующего помешательства, как сказал бы Стеблин, это особенно удивляло. Хорошая группа. Скину тебе пару треков, послушаешь. Договорились. В кармане пискнул мобильник, и Сашка достал его, чтобы прочесть сообщение. Алиса перечисляла ему грязные подробности того, что она с ним сделает, когда тот вернется. Он улыбнулся и сунул телефон обратно в карман, не ответь. Марина бросила на него быстрый взгляд. Скажи, та фотография на острове Врангеля. Ты всегда умудряешься делать снимки в самый подходящий момент, спросила она чуть погодя. Сашка распрямился, отпустив перила и опершись о них спиной. Я часто оказываюсь в нужное время в нужном месте. Какое благословенное умение. Иногда это сущее проклятие. Его лицо на мгновение помрачнело, но он быстро с собой справился. От Марины не ускользнула эта перемена. Странный все таки парень. То кажется простым, как две копейки, то вдруг роняет фразу, за которой чудится глубина. А может быть, ей просто хочется видеть глубину там, где ее нет? Что она о нем знает? Автомеханик, увлекающийся фотографией, без высшего образования, говорит просто, выглядит еще проще. Ей, избалованной успехом и столичной жизнью, он казался незамысловатой соломенной игрушкой в сельском магазине, свежо, любопытно, но совершенно не нужно. Похоже, ты заскучала. Мягко заметил он. Проводить тебя? Марина смутилась, устыдившись собственных мыслей. Пусть парень и не хватает звезд с неба, зато тонко чувствует собеседник. Я же на машине. Давай лучше подброшу тебя. Где ты остановился? Они подъезжали к гостинице, когда из-под капота повалили белые клубы пара. Летова вырулила на обочину и остановилась. Вот черт!» — выруглося она. Новая тачка. Теперь до утра возиться. Пока эвакуатор приедет, пока в сервисе проторчишь. Она извернулась между кресел, потянувшись за сумкой на заднем сиденье. Погоди, не вызывай эвакуатор, попросил её Сашка, открывая дверь в салон. Дай мне пару минут. Он выбрался наружу, открыл капот и принялся изучать его. Марина скептически наблюдала за его действиями, торопая пальцами по рулю. У тебя вода есть? Минералка без газа. «Сойдет». Она подала бутылку в открытое окно. Минуту спустя Сашка закрыл капот и запрыгнул обратно в машину. Перегорел предохранитель вентилятора системы охлаждения. Запасные у тебя были, так что я заменил испорчены. Там уже часть охлаждающей жидкости испарилась, я долил. И что теперь? Ничего, все нормально. В смысле, в сервис не нужно ехать? Она протянула ему бумажные салфетки. Машина в порядке. Он вытер руки и улыбнулся. Заводи. Летова повернула ключ зажигания, плавно трогаясь с места. Пар из-под капота больше не валил. Спасибо. Мелочь. Несколько минут они ехали молча. Ночь шла на убыль, на горизонте занималась заря, окрашивая темно-серое небо в светло-розовые тона. За окном проносились пустые улицы, в мозаике черных окон вспыхивали одинокие огни. Редкие горожане уже просыпались. Марина обогнула парковку у гостиницы и остановилась у центрального входа. Приятно было с тобой познакомиться. Эти легковесные слова Дались ей неожиданно тяжело. Внутри шевелилось непривычное ощущение, будто она делает что-то неправильно. Словно сейчас, в это самое мгновение, в ее жизни происходило что-то очень важное, но ей не хватало осознанности, чтобы это понять. Тебе просто давно пора спать, мысленно пробурчала Летова, отмахиваясь от неуместной рефлексии. Годы уже не юные, чтобы по ночам горцевать. Мне мудрено, что в голову всякая дурь лезет. Они попрощались, обменявшись номерами телефонов. Жест вежливости не больше. Летова знала, что ни он, ни она сама звонить не будут. Они жили в параллельных плоскостях, которые никогда не пересекаются. Это была странная ночь. А странные ночи не повторяются. Сашка смотрел вслед отъезжающей Volvo, пока та не скрылась из виду. Он постоял, наслаждаясь предутренней свежестью и глядя в тусклое беззвездное небо. Над Магаданом тоже не видно звезд. Чтобы разглядеть их, нужно отъехать подальше от города, куда-нибудь на Армань, зимой, когда ночи темны и длинны. Когда огни цивилизации остаются позади, Небосвод словно скидывает пелену, обнажаясь во всей красоте. Воздух прозрачен и чист, синек с вершин сопок можно принять за облака. Тысячи звезд, мелких, дрожащих, серебрятся над головой, будто кто-то подобрал льдинку и с силой бросил ее на черный асфальт ночного неба, и та разбилась на острые сияющие осколки, тающие с наступлением утра. В номере Сашка расстелил постель и лег, раскинув в стороны руки. Кожу приятно обдувал проникающий в открытое окно ветер. К его бесшумному дуновению примешивался гул оживающего шоссе.